Тигриный ворон Был ясный осенний день, сияло солнце, на небе не облачко, по пастбищу расхаживали коровы. Мама Му подняла голову и посмотрела по сторонам, но ворона нигде не было. Она услышала голос какой-то птицы и посмотрела на дерево. Нет, это не ворон, а какая-то маленькая зеленая птичка. Она услышала какие-то похожие звуки в пруду. Нет, и это не ворон, а утка. Она услышала еще что-то похожее, доносившееся откуда-то издалека, из-за коровника. Нет, это опять не ворон, а курица. Всё нет и нет ворона, сказала мама-му. А жаль, так приятно, когда он прилетает сюда и шумит. – сказал кто-то очень низким голосом. – сказала себе мама Му и посмотрела на небо. Мне почудилось, что кто-то сказал р чем-то похоже на ворона. Однако рр сказал кто-то еще раз басом. Мне опять почудилось, что кто-то сказал рр. Мама Му посмотрела в сторону пруда. Кря-кря. В сторону коровника. «Кудах-кудах!» «Нет», сказала она, «это какая-то другая птица, это не ворон». Но тут она опять услышала этот звук. р р, -р, -р, -р мама Му!» «Му?» сказала корова. «Это все-таки ворон, где-то здесь, но где...» «Здесь!» сказал низкий голос. Тут Мама-Му что-то увидела в высокой траве, что-то серое с черными пятнами на крыльях хвостей голове. «А, Ворон, привет! Так вот ты где?» – сказала корова. «Привет, Мама-Му!» – сказал Ворон басом. «А что это ты сегодня ходишь пешком? Ты что, летать бросил? Ползать будешь?» – спросила Мама-Му. «Больше не называй меня вороном!», – сказал ворон. «Тебя больше не называть вороном?» – спросила мамаму. «А как же мне тебя называть?» «Называй меня тигриным вороном!» – сказал ворон тигриным голосом. «Но как же так, ворон?» – сказала мама Му. «С кем ты разговариваешь?» «С тобой, тигриный ворон!» – сказала корова. р, -р, -р, -р. «Ну, так что ты хотела?» «Почему тебя надо называть тигриным вороном?» спросила Мамаму. «Потому что я и есть тигриный ворон!» «Ты тигриный ворон? А я и не знала!» сказала Мамаму. «Ты корова, Мамаму! Не забудь, что узнают коровы!» Тигриный ворон шевелился в высокой траве. Мамаму едва могла его разглядеть. «Ты думаешь, что моя мама была серой, с черными пятнами и клювом?» – спросил он. «Ну, мне так кажется». «Ты думаешь, что моя мама умела летать?» «Да, мне так кажется». «Ты думаешь, что моя мама была вороном?» «Ну, да, а разве все это не так?» Ворон выскочил из травы одним прыжком и взлетел на высокий камень. «Мама ворон, это у меня-то?» «Ну нет!» «Крррррр!» Закричал он и взмахнул крылом. «Моя мама была полосатой и с длинным-предлинным хвостом!» «Неужели?» «Моя мама кралась в траве!» Сказал ворон. «Да!» У ворона взлетели в брови. Он взмахнул крылом. «Моя мама тигрица!» Сказал он. «Рррррррр!» Стоя на камне, ворон стал смотреть по сторонам и что-то увидел. «Видишь уток, мама-му?» – спросил он низким голосом. «Да, они плавают и ныряют в своем пруду. Им там очень хорошо», – сказала мама-му. у них на это осталось очень мало времени», – сказал ворон и соскользнул с камня. «Ну, в чем дело?» «Тигрин ворон подкрадывается к уткам!» Сказал ворон и нырнул в высокую траву. Мамаму крикнула ему, «Не смей подкрадываться к уткам, ворон!» Но он уже пополз к пруду в траве. Мамаму почти не слышала его, только когда он рычал. Потом он пополз через тростник. «Пожалуй, он выглядит полосатым, когда ползет по тростнику». Подумала мама Му. Это надо признать. Ворон уже почти достиг цели. Одни утки плескались в пруду, другие ели. Некоторые спрятали голову под крыло. Кое-кто негромко покрякивал. Все было тихо и спокойно. Ворон зарычал, разбежался и все мгновенно переменилось. р Ворон выскочил из тростника, утки смертельно перепугались. Ах, ох, кря-кря! Поплыли, попрыгали, полетели, нырнули все в разные стороны. Шляп-шляп, плюх-плюх. Некоторые спрятались в тростник, а ворон рычал, кричал и хлопал крыльями. Он был в полном восторге, вернувшись к маме Му, ворон от души веселился. «Посмотрите-ка на них!» – сказал он и показал на пруд. Утки разлетелись во все стороны, а мама-маму расстроилась. «Ну, ворон, не чересчур ли это?» – спросила она. «Нет. А почему ты спрашиваешь?» «Уточки так мирно отдыхали!» «Но они же всё бросили отдыхать, сама видишь! Ты только взгляни на них! Все до одной прыгают! Весело?» – сказал ворон. Медняшки. <Ры> Они, конечно, не ожидали, что на них из тростника выскочит тигриный ворон. Сказал ворон: "Но к такому надо быть готовым всегда". Ну, у тебя что же в самом деле, мама тигрица, ворон? спросила мама-мо и испытывающе посмотрела на ворона. Рр-да! И папа ворон. Рр-да! «Мама-тигрица и папа-ворон». «Мама, которая говорила «рррр», и папа, который говорил Кар, «Это странно. Разве не принято, чтобы мама и папа были одним и тем же?» «Ну уж нет, Кар, сказал ворон. «Мама и папа никогда не бывают одним и тем же! Папа есть папа, а мама есть мама!» Сказанное ему так понравилось, что он захотел сказать это еще раз. Он прыгнул на камень, взбахнул крылом и произнес «Папа есть папа, а мама есть мама. Я повторяю это упрямо. Я, не родившись, попал бы в просаг, если бы дело было не так». «Ворон, это правда, что у тебя мама тигрица?» – еще раз спросила мамаму. «Ну, разумеется, бабушка-буренка!» – сказал ворон. «Как ни крути, так оно и есть!» «А папа-ворон, но если у тебя мама-тигрица и папа-ворон, то ты должен быть полосатым!» «Ну, а как же, конечно!» – сказал ворон и пополз вниз с камня. «Знаешь что, мамы-тигрицы у меня никогда не было!» «Не было?» «Моя мама тоже ворон», сказал ворон. «Но я это как бы забыл». «Забыл?» «Ну да!» «И очень крепко!» Хар -р -р. «Так, а теперь мне пора домой!» «У меня еще куча дел сегодня!» «Не буду ползти по дороге домой!» «Лучше я полечу!» «Все, пока!» «Хлоп-хлоп-хлоп!» И он с бешеной скоростью полетел. «Пока-пока, ворон!» «Сказала мама Му, но он этого не слышал. Он был уже далеко в своем вороньем лесу. Мама Му увидела маленькую зеленую птичку. «Привет, птичка!» – сказала она. «Хочешь посмотреть, как я поползу по траве?» «Впрочем, нет, хватит. Я уже пробовала раньше. Дело не в том, что я слишком толстая, а в том, что трава слишком низкая» на травой будет торчать спина. И мне кажется, с этим ничего не поделаешь.